17. На въезде в пионерский лагерь Воронов почувствовал, как неприятная тяжесть давила желудок. Это был верный признак приближающейся большой беды, катастрофы, от которой не спрятаться, не скрыться. Шестое чувство уже не раз выручало Виктора и подсказывало момент, когда требовалось мобилизовать все силы и успешно пройти через выпавшие испытания. На первый взгляд в пионерском лагере ничего не изменилось, но Воронов чувствовал, просто физически ощущал, что тучи над ним сгустились, и беспощадная молния уже прицеливается. В какую часть его тела послать смертоносный удар? Дежурный офицер, встретивший штабной автомобиль, отдал честь, доложил обстановку. Сапунов не подал вида, что удивлен, Офицеры в школе честь друг другу не отдавали, иначе ходили бы по территории учебного заведения весь день с приставленной к фуражке рукой. Что-то случилось? Одними губами спросил начальник штаба. Воронову повестка пришла из прокуратуры. Привезли степанакерские милиционеры. После их отъезда вокруг лагеря шныряют два подозрительных типа, что-то вынюхивают, высматривают. Воронов полголоса позвал Сапунов. «Не оборачивайся, иди прямиком в штаб». Ничего не понимающий Воронов выполнил приказание. В штабе их ждал интересный документ, отпечатанный на фирменном бланке прокуратуры НКО. Заголовок документа, выполненный типографским способом, гласил «Прокуратура Союза СССР, прокуратура Азербайджанской СССР, прокуратура Нагорно-Карабахской автономной области». Далее, посередине листа на пишущей машинке было напечатано слово «повестка». После него шел пояснительный текст, из которого следовало, что 31 июля 1989 года, проживающий в поселке гражданин Наапетян, 1916 года рождения, ушел пасти овец и не вернулся. Обстоятельства его исчезновения дают основания полагать, что он был убит при неустановленных следствием обстоятельствах. По словам очевидцев, 1 августа 1989 года майор милиции Архирейский ВП и сержант милиции Воронов ВА с неизвестной целью провели осмотр предполагаемого места исчезновения на Оптяне. Резолютивная часть повестки выглядела стандартной. Воронову Виктору Александровичу прибыть к следователю для допроса в качестве свидетеля. «Вот так чушь!» – прочитав повестку, воскликнул Воронов. «Нас обстреляли с горы, и вполне логично посмотреть, откуда велся огонь». Воронов еще раз пробежал глазами по тексту и сказал. «Я в дожбулаге никому не представлялся, фамилию свою не называл, служебное удостоверение не показывал». Откуда они знают, что это именно я с архирейским ходил? Странная какая-то повестка. Больше похожа на постановление. В азербайджанском ПК есть требования в повестке подробно излагать причины вызова на допрос. Нет, конечно, вздохнул Супунов. Этот документ больше похож на постановление о принудительном приводе свидетеля. Слышал о таком? Документ специфический мы его в школе не изучаем. «Ну что же, съезжу на допрос?» — решил Воронов. «Мне скрывать нечего». «Виктор, ты в эгдаме или тебе в парикмахерской лоботомию провели?» — раздраженно спросил начальник штаба. «На какой допрос ты собрался ехать? Тебя же после него из прокуратуры не выпустят, арестуют под любым предлогом и выдвинут нам свои требования. Как мы тебя вызволять будем?» Начнем боевые действия в центре Степанакерта? Ты думай, о чем говоришь. Столица НКО – это тебе не Аскеран, где подсудимого можно освободить небольшой группой вооруженных людей. На защиту областной прокуратуры они выдвинут все силы, какие только есть в городе. Отрядам самообороны оружие раздадут, дружинников подключат. После боевого столкновения у прокуратуры нас всех Будет ожидать тюрьма. Здесь тебе оставаться больше нельзя. Если ты не явишься на допрос, они пошлют в пионерский лагерь усиленный наряд милиции. Чем дело закончится, знаешь? Знаю, недовольно пробурчал Воронов. Мои однокурсники ни Ереванскому ОМОНу, ни всей Карабахской милиции меня арестовать не дадут. Нервы у всех на пределе. Слово за слово, стрельба начнется. Как только кого-то из наших ребят ранят, так всем местным ментам каюк наступит. Что делать-то? В Хабаровск уезжать? Когда? Сегодня. Когда же еще? Поезд Степанокерт баку отправляется раз в сутки вечером. Сапунов посмотрел на часы. У тебя есть четыре часа, чтобы собраться, напечатать приказ о своем откомандировании в распоряжение школы и выписать себе проездные документы до Хабаровска. Давай вперед, не тяни резину. В штаб вошел погруженный в свои мысли немцов, увидев на столе повестку, спросил: «Разобрались, как поступить? Воронова отправим в Хабаровск, на вокзал привезем его за минуту до отправления состава. Когда поезд окажется на территории контролируемой азербайджанскими властями, он будет в безопасности». Азербайджанская милиция постановление о его принудительном приводе исполнять не будет. Вот жизнь пошла, повеселел от безысходности воронов. В родной стране, советской, в разных районах одной республики разная власть. Как после этого экзамены по государственному праву сдавать? Архиерейскому повестку не привезли, значит им нужен конкретно воронов, заметил Немцов. Прокуратура НКО исходит из реалий сложившейся обстановки, сказал Сапунов. Архирейский в Хабаровске. Сюда он ни за какие ковришки добровольно не поедет, а Воронов, вот он, на месте. Бери его тепленьким и допрашивай об исчезновении старика, 73 лет отроду. Интересно, этот Напитьян действительно овец спас или тихомирно в своей постели скончался? Немцов не стал высказывать предположений об обстоятельствах исчезновения пастуха, дал указания, кому Воронов должен передать штабные дела, и вышел на территорию лагеря, чтобы подготовить отъезд Виктора. После его ухода Воронов еще раз внимательно прочитал повестку и наконец-то понял самый интересный момент в этом документе. «Алексей Ермолаевич, вы знаете мое отчество?» – спросил он. «Зачем бы оно мне сдалось?» — удивился Сапунов. «Ты в два раза младше меня, в большие начальники еще не выбился». Воронов пальцем постучал по повязке. «Следователь, который ни разу меня не видел, отчество мое знает». «Вот черт, я как-то об этом сразу не подумал. Откуда им может быть известно твое отчество?» «Изменник...» Бывший в день обстрела на КПП знал, как меня зовут, а отчество мог посмотреть на конверте письма из дома. Кстати, что у нас с почтой? Я что-то не помню, чтобы ее в десятую школу привозили. И еще перед отъездом Архирейский узнал, что письма в школу с почты доставлять не будут. Через кого-то в особом комитете он договорился, что корреспонденция будет по-прежнему поступать на адрес кинотеатра оттуда мы ее будем забирать раз в неделю. Кинотеатр закрыт на замок, так что письма почтальоны отдают на хранение двум армянским беженкам из Баку. Архиерейский за помощь с корреспонденцией пообещал им три рубля в месяц платить. Какие беженки? Те, которые напротив уличного умывальника в развалюхе жили? Они и сейчас там живут. Две женщины и пятеро детей». На заборе у них прибит металлический рекламный плакат, оставшийся с давних времен «Пейте вина, водки, коньяки, краснодарского ликера водочного завода». Я в первый раз такую рекламу видел. Официантка в белом фартуке с подносом, уставленным бутылками и бокалами, призывает перепробовать весь ассортимент спиртного краснодарского винзавода. Как только этот плакат во время антиалкогольной кампании не сняли. Не отвлекайся. Что с письмами? Я писем из дома после отъезда из кинотеатра не получал. Невеста должна была написать, может, и написала. Мы, как в Балуджу переехали, почту убежно к не проверяли. Пока жили в кинотеатре все поступившие письма складывали на стол у дневального фойе. Посторонний, незаметно подойти и перебрать письма не мог, а любой из нашего отряда запросто. Давненько-то их заинтересовало, но теперь все в прошлом, собираясь, выписывая на себя требования и в путь. Сапунов посмотрел на Воронова. — Что с тобой? Жизненная энергия иссякла. Радуйся, скоро в Хабаровске будешь, невесту обнимешь, с будущим тестем выпьешь. — На душе мерзко, — признался Виктор. — Не думал я, что буду из Карабаха, как побитая собака, сбегать. Воровски, от всех прячась, всех опасаясь. — Погоди, дружок, — обнадежил Сапунов. — Не ровен час, мы все следом за тобой побежим. Если Кронг принял решение выжить нас Степана Керта, то выживет. Сила и политическое влияние пока на их стороне. Сборы у Воронова не заняли много времени. Он даже не стал примерять кроссовки, которые купил Рогов, Вытащил их из коробки и сунул на дно спортивной сумки. Сверху уложил вещи, на них полотенце и полиэтиленовый мешочек с гигиеническими принадлежностями. Самым ценным в его багаже была общая тетрадь, которой Воронов ввел дневник своего пребывания в НКО, вклеивал заметки из газеты «Советский Карабах». Еще две такие тетради, списанные зимой и весной, хранились у него дома в квартире родителей. А в дорогу воронов отправился в черные куртки, которая выглядела авторитетнее, чем повседневная милицейская форма. В черной куртке любому встречному представителю власти можно было сказать ⁇ Я из Карабаха ⁇ В обычной форме пришлось бы удостоверение показывать и долго объяснять, почему у тебя нет при себе никаких документов о командировке, которой, кстати, официально тоже не было. В конце 1988 года окраины Советского Союза запылали в огне межнациональных конфликтов. Наводить порядок МВД СССР направило внутренние войска и ведомственные учебные заведения. Министр финансов СССР обратился в политбюро ЦК КПСС с докладной запиской который сообщил что денег на выплату командировочных расходов для преподавателей и слушателей учебных заведений мвд ссср в казне нет министр внутренних дел бакатин вв верный соратник горбачева не задумываясь нашел выход из сложившегося положения объявил что часть личного состава учебных заведений направляется не в командировку а меняет место дислокации Это был самый настоящий обман и издевательство над здравым смыслом. Офицеры возмущались в куларах, материли министра последними словами, но поделать ничего не могли, и в назначенный срок покинули свои семьи, чтобы передислоцироваться на новое место прохождения службы. Указание министра о передислокации части личного состава учебных заведений логического объяснения не имело. Оно с законотворческой точки зрения составлено было идеально. Согласно указанию, части личного состава Дальневосточной Высшей Школы МВД СССР поехала в Закавказье, чтобы там продолжить учебный процесс и заодно, как бы между делом, оказать помощь местным правоохранительным органам в охране общественного порядка. Хабаровчане к учебе в НКО приступить даже не пытались, упущенное время хотели нагнать весной, но толком не успели, последовала новая командировка в Степанакерт. Через 10 лет депутаты Государственной Думы решили приравнять участников событий в НКО к ветеранам боевых действий, и тут выяснилось, что никто из слушателей доказать свое пребывание в Карабахе не мог. Командировки-то не было. Если не было приказа по школе об откомандировании, то и в НКО никто не был. Мошенничество с командировочными денежными средствами советскую экономику не спасло, а в памяти побывавших в НКО слушателей и преподавателей осталось. Когда Воронов был почти готов к отъезду, трое плечистых слушателей в спортивных костюмах зашли в штаб, где дворник выдал им 100 граммов разбавленного спирта. Парни прополоскали спиртом рот, немного вылили на одежду, чтобы запах спиртного был сильнее. Глотать спирт начальник штаба строжайше запретил. Завтра сюда может нагрянуть прокуратура с разборками. Вы должны быть готовыми сдать кровь на наличие алкоголя. Если его не найдут, значит шпики за забором, лжецы. Они будут утверждать, что вы были пьяными. Объективная проверка покажет, что нет. По команде Сапунова трое выпивших парней вышли за ворота пионерского лагеря, свернули к небольшому пригорку где на камне скучал один из шпиков, неприметный молодой худощавый мужчина в поношенной гражданской одежде. Чтобы не мудрить, хабаровчане начали с классики. «Эй ты, закурить есть? А чё так грубо отвечаешь? Ты чё, самый деловой здесь?» Шпик что-то невнятно ответил. Здоровяк огольцов схватил его за грудки. «Ты кого козлом назвал? Я из тебя самого сейчас козла сделаю!» Второй шпик, видя, что его товарищи сейчас будут бить, бросился ему на помощь. Не дожидаясь окончания конфликта, группа парней вышла проводить в дорогу биче Оула, сумкой Воронова в руках. Пока одногруппники похлопывали тувинца по плечу, желали ему приятной дороги, Виктор незаметно проскользнул в штабной УАЗ, лег на сиденье. В самый разгар заварушки УАЗик выехал за ворота и повернул на трассу. Если за воротами пионерского лагеря наблюдал еще кто-то, то никого, кроме водителя автомобиля и пассажира с характерной восточной внешностью, он бы не увидел. За 20 минут до отхода поезда Воронов был на вокзале, за билетом пошел Сватков. Воинское требование на поезд Воронов выписал на его имя. При продаже билетов на поезд документов, удостоверяющих личность, не требовалось, Но Виктор решил перестраховаться. Вдруг кассир захочет убедиться, тому ли военнослужащему он продает билет. Минуты ожидания до отправления поезда показались Воронову вечностью. На душе у него было паршиво, настроения никакого. Парни, видя его угнетенное состояние, старались подбодрить товарища грубыми шутками. «Ворон, прикинь, сейчас получится как в анекдоте». «Приезжаешь ты из командировки раньше срока, а твоя, Леночка, уже с другим крутит. Вот комедия будет. Ты, Ворон, чтобы дураком не выглядеть, у какой-нибудь другой чувихи до нашего приезда зависни. Тогда свадьбу отменять не придется». Суета у вагона подсказала, что поезд отправится с минуты на минуту. Воронов наскоро попрощался с друзьями и побежал к проводнику. Не успел он войти в вагон, как состав тронулся, проводник закрыл дверь в тамбуре. Виктор помахал рукой и почувствовал, как горло подкатил ком, а на глаза навернулись слезы. Не думал он в такой обстановке покидать НКО, своих однокурсников и преподавателей. За годы учебы ребята из группы стали ему братьями по крови и духу, готовыми всегда прийти на выручку, и вот он покидает их, сбегает под давлением обстоятельств. «Я уезжаю, а часть моей души остается здесь, в Степанокерте», — подумал Воронов. «С парнями я в Хабаровске встречусь, а сюда больше вряд ли попаду. Прощай, Карабах. Оставайся с миром». Потрепанные в потасовке шпики докладывать руководство о конфликте с нетрезвыми слушателем не стали. Наутро их сменила другая пара наблюдателей. Через два дня в пионерский лагерь нагрянул следователь прокуратуры с внушительной группой поддержки. На его расспросы о Воронове Сапунов достал приказ об откомандировании слушателя Воронова В.А. в распоряжение Дальневосточной высшей школы МВД СССР. «Какова причина его отъезда?» – недовольно спросил следователь. «Служебная необходимость в точном соответствии с ведомственной инструкцией» ответил начальник штаба.